Глава 12 Встречу назначили в одном из самых дорогих ресторанов столицы на вечер, согласовав только точное время, так как с утра уже были достигнуты предварительные договоренности о примерном времени проведения встречи. Англичанину со слов «хвоен» это не понравилось, но он отказался переносить встречу на другие дни, приняв мои условия, что точное время согласуем за час до встречи. На входе в ресторан меня встретил метр до отеля и проводил в отдельный зал, который целиком был снят для нас. В центре стоял небольшой стол с белоснежной скатертью и золотой посудой, и по обе стороны от стола стояли по четыре официанта, а стол был сервирован множеством приборов. «Если англичанин решил меня ткнуть носом в отсутствие манер, то зря он это сделал». Понятно, что всех процедур, какими приборами и в какое время пользоваться, я не знаю, хотя на будущее нужно будет подтянуть эти знания. Господин барон, позвольте представить вам милорда Генри Бефорта, маркиза Дерсет, члена Верхней Палаты Лордов, полномочного представителя Королевского Двора. Милорд, позвольте представить вам барона Антона Абросимова. Тут метрдотель сбился, так как положено было упоминать отчество, поэтому пришлось нарушать протокол и подсказывать ему. «Антона Александровича Абросимова!» — поправил я. «Прошу меня простить, милорд. Позвольте представить вам барона Антона Александровича Абросимова, владетельного дворянина двух государств, имеющего двойное гражданство». «Приятно познакомиться, барон!» — скрывая недовольство за лживой улыбкой, произнес маркиз. «Я тоже рад знакомству с вами, Маркиз. Как дела в империи, над которой никогда не заходит солнце?» — спросил я, усаживаясь на место за столом. «Как вы назвали мою страну?» — удивленно спросил Маркиз, так и не присев за стол Я быстро прокрутил в голове все, что знаю про Великобританию этого мира, и понял, что различия незначительны. «Над вашей страной ведь никогда не заходит солнце. В любой момент времени в одной из ее колоний всегда оно светит. Поэтому я и назвал ее так, страной, над которой никогда не заходит солнце», — ответил я. «Похоже, в этом мире подобное выражение никогда не использовалось, и я запустил его в этот мир». «Такие слова мог сказать только истинный патриот и ценитель Великой Британии». Собравшись с мыслями, усевшись напротив меня, сказал Маркиз с удивлением, смотря в мою сторону. «Маркиз, давайте сегодня по-простому. У меня уже нет сил соблюдать все эти протокольные мероприятия. а Отужинаем по-дружески без вот этих всяких расшаркиваний, полунамеков, разговоров о погоде». Время в моем случае — это деньги, очень большие деньги, поэтому предлагаю не заморачиваться с высокой аристократией, тем более я не так давно провел неделю в диких лесах большой байкальской аномалии, добывая шкуры медведей, защищая принцессу и ведя небольшую войну с дикими монголами. Мой собеседник опять скривился, хотя старался следить за своим лицом. «Конечно, я вас понимаю. Вы ведь целый день работали, да и главы рода стали недавно. Да вас еще тяжело соблюдать все положенные вашему статусу правила и традиции. Давайте проведем творческий ужин, мы ведь, надеюсь, станем друзьями». «Все может быть. Так что за причина привела вас так далеко от Туманного Альбиона?» – спросил я, посмотрев, как ставят передо мной тарелку с мясом и гарниром. Дело в том, что я хочу пригласить вас в мою страну. Там мы можем обсудить условия долгосрочного сотрудничества. Нас заинтересовали ваши товары, и мы хотим, чтобы в заключении долгосрочных договоров участвовали вы, а не ваши посредники. Не вижу смысла. Я для того и продаю франшизы, чтобы не заниматься мелкими договорами. У меня на это просто нет времени. Я занимаюсь изобретением и внедрением, а продажами пусть занимаются те, кто на этом собаку съел ответил я, приступив к еде, конечно, используя нож с вилкой. Но по слегка пренебрежительному виду собеседника было ясно, что делал это без должного уважения. Меня это уже начинало злить, а так как я был уставший, мог наговорить собеседнику неизвестно чего, поэтому сделал знак, чтобы официант разлил вина, чем опять нарушил какие-то правила этикета. «Собаку съели?» Это такое выражение, означающее, что данный человек имеет очень большой опыт в этом деле. У вас в России много выражений, которые совершенно не понять, но вернемся к моему предложению. Мы хотим заключить очень выгодный для вас контракт на поставку вашей продукции Королевскому двору, а без вашего участия этого сделать не получится. Честно сказать, предложение, конечно, интересное, но я уже продал франшизу на торговлю в вашей стране, поэтому вынужден отказать. Найдите достойного посредника и торгуйте через него. Ответил я, залпом выпив вино и даже не почувствовал его насыщенный вкус, так как разговор меня уже начал напрягать. Не будь он близок к королевской семье, даже разговаривать с ним не стал бы, а так приходится тратить на него время. Я уже понял, что он хочет выбить скидку, а разницу положить в свой карман. Но мне это совершенно невыгодно. Хм, пусть поищет другого дурака. К сожалению, с посредниками работать не можем. Мы хотим обсудить эксклюзивные условия скидки. Мы ведь можем и заблокировать работу ваших заводов в наших колониях, и вы потерпите большие убытки». А вы глубоко ошибаетесь. Убытки потерпят те, кто выкупил у меня франшизы, зная, что есть определенные риски торговли в вашей стране и в ваших колониях. Я в любом случае получу свою прибыль, просто мои заводы в Корее будут выпускать намного больше продукции и экспортировать ее в страны через тех же посредников, только в этом случае стоимость увеличится достаточно существенно. Поэтому я и говорю, что меня ваше предложение не особо интересует. За франшизы деньги я уже получил. Если они захотят отказаться от франшизы или перепродать ее другим, то должны будут за это доплатить мне лично. Таковы условия контракта, я не зря плачу юристам миллионные премии. Они отрабатывают их сполна. Но мы можем полностью запретить продажу всех ваших изделий на территории королевства и всех наших колоний. В таком случае вы потеряете огромную прибыль, и мы пойдем на это, если вы не согласитесь пойти на взаимовыгодное сотрудничество». «Послушайте меня, маркиз, я знаю, как стряпают делишки у вас в королевстве и колониях. Хотите запретить? Да флаг вам в руки, барабан на шею и вперед на баррикады. Хотите стать самой отсталой страной во всем мире, так это ваше право. Скажите, что будет, когда себестоимость вашей продукции будет выше, чем у конкурентов? Сроки исполнения простых задач будут выше, чем у конкурентов». Сколько времени требуется, чтобы сделать копию крупного чертежа, напечатать техническую документацию на какую-нибудь продукцию? Два, три, четыре дня? А у ваших конкурентов на это уйдет два часа. Вы так и будете всегда отставать от всех на два-три дня. И ведь это только начало. У меня уже в работе более продвинутое устройство способное еще больше облегчить труд офисных работников, работников интеллектуального труда, инженеров, ученых, чиновников, да и много еще кого». Скоро начнется грандиозный проект по мгновенной передаче изображений, текстовых документов на любые расстояния, и ваша страна окажется вычеркнута из этих решений. К примеру, обычный документ или фотография практически мгновенно переместится из Владивостока в нева Скорость передачи сигнала будет составлять 100 километров в секунду. Любой юридический документ можно будет заверить и подписать за 5 минут в любом конце света. Как вы будете конкурировать с другими? «Да пока ваш курьер летит на дирижабле, ваши конкуренты уже начнут строить завод, а вам всегда придется довольствоваться третьими ролями». «Мне кажется, вы сделали ошибку, выбрав такую манеру разговора. Вот в Российской империи меня приняли должным образом и оказали всяческую поддержку всем моим начинаниям, а вы только и делаете, что пытаетесь запугать меня. Мне кажется, наш разговор ни к чему не приведет, если вы продолжите его в таком же тоне». «Мне кажется, вы забываетесь. Я ведь пришел сюда разговаривать с вами не от своего имени, а от людей, которые контролируют большую часть мировой торговли. Неужели вы не захотите заработать на выгодном контракте? У нас хватит связи и влияния помешать вашему бизнесу и в других странах». «Даже тут, в Корее, мы можем усложнить вам жизнь настолько, что вы забудете о своем бизнесе. У вас просто не будет на него времени, суды и проблемы у ваших партнеров, да и много чего. Хотя вам, наверное, не привыкать к различным нюрядицам и покушениям. Но вы должны понимать, что вам с нами не стоит ругаться!» Смотря мне в глаза, жестким голосом произнес мой собеседник, перейдя на русский язык. «Если вы хотите объявить мне войну...» то это ваше право. Я могу уже сейчас выделить 1-2 миллиарда рублей на устранение всех препятствий на своем пути, особенно тех, кто начнет вставлять мне палки в колеса. Думаю, этих денег хватит наемникам, чтобы осложнить жизнь или помочь ее пораньше завершить тем, кто мне угрожает и хочет использовать нечестные методы ведения бизнеса. Учтите, война — это обоюдоострое оружие, я могу нанести вред намного больше, чем вы мне». У меня нет дорогостоящего оборудования, которое нельзя быстро возместить А вот у вас оно точно имеется Достаточно одного человека со специальным артефактом Активация которого приведет к серьезным поломкам А то и к уничтожению целого завода, корабля, нефтяной вышки Я не буду ограничиваться и размениваться равнозначными ударами Нанесете мне урон на миллион, потеряете 10, 20, 100 Поверьте, я знаю, о чем говорю Зря вы мне пытаетесь угрожать, барон Те, кто это сделали, уже давно ушли в мир иной Маркиз, а я вам не угрожаю, а рассказываю, как все будет Начни вы необдуманные действия против меня или моего бизнеса Но раз наш разговор зашел в тупик, не вижу смысла его продолжать Надеюсь, мы с вами больше не увидимся Захотите пообщаться? Присылайте кого-нибудь посоледней, поумнее Сказал я, вставая и, не прощаясь, покинул ресторан. На выходе меня встретила Хвайон. «Как прошла встреча?» Спросила она. «Он пытался мне угрожать, начиная от запрета торговли моими изделиями в Великобритании и ее колониях и заканчивая диверсиями на моих заводах и физическим устранением», ответил я, усаживаясь в машину. Маркиз представляет очень влиятельную группу бизнесменов и является членом Верхней Палаты Лордов, а это очень престижно. Он вхож в Королевский двор и может напроситься на встречу к любому члену королевской семьи. Его подконтрольные и аффилированные с ними фирмы замечены в карательных операциях в Африке и Америке. Поговаривают, что и на территории Европы они не брезгуют устранением конкурентов. Тихо проговорила девушка, усаживаясь вслед за мной в машину. Ай, ладно, какие еще планы на сегодня? Может, поужинаем? А то этот тип так испортил мне все настроение. Антон, тут такое дело. Я решилась переговорить с отцом о твоей идее которую ты сегодня озвучил нашим инженерам, поставив ее как вторичную задачу, а именно наладить фоксимильную связь между всеми крупными городами. Так вот, он хочет переговорить с тобой и вложиться в бизнес со своими партнерами. Они уже убедились, что все твои идеи и начинания стоят того, чтобы как минимум к ним прислушиваться. Если ты не против, он готов обсудить твою идею прямо сейчас, пока об этом не узнал кто-нибудь еще», ответила мне Хвоен, просяще посмотрев на меня, что было довольно необычно. «У него какие-то проблемы?» — спросил я первое, что пришло на ум. «Можно и так сказать». Дело в том, что в королевской семье произошли важные события. Моя мать является двоюродной сестрой нынешней королевы Чосон. Так вот, раньше она всячески помогала нашему роду, не в открытую. Мать с ней не очень ладила, но в любом случае родственные связи поддерживала. И наша семья часто перехватывала выгодные контракты и пользовалась покровительством Ее Величества. На днях королева попыталась устроить государственный переворот, но король опередил ее, и в королевстве прошли чистки. все кто был ставленником королевы, сняли с должности, а многие контракты были пересмотрены. Нашей семье тоже досталось, и сейчас нашему роду нужно восстановить утерянную репутацию и показать нужность для королевства. «Если этот проект будет вести мой род, то это поднимет наш престиж и на время отведет от нас угрозу, а со временем все устаканится и вернется на свои места». Отец должен принять значимые решения в ближайшие сутки. Те знакомых, кто уцелел после чистки, сообщили, что против нашего клана начали вести подковерную борьбу, к которой присоединились конкуренты, а такой значимый проект заставит их отступиться. Именно поэтому мой отец хочет переговорить с тобой уже сегодня. Если его все устроит, то уже завтра объявят о грандиозном событии соединить прямой связи крупнейшие города и столицы мира, сделав корю центром этого события. «Поверь, корейцы очень тщеславны и обязательно раздует это событие до гигантских масштабов, и тогда никто не посмеет пойти против нашего рода, да и сам король не рискнет этого сделать. Конечно, сейчас помощь и поддержка от королевского рода нам не светят, но даже то, что нас оставят в покое, уже будет многое значить». «Так ты поэтому не общаешься с Уйон?» «Да, ее дед запретил общаться со мной». Так как не хочет, чтобы его связывали с нашим кланом, это сейчас очень опасно. При дворе идут сильные перестановки, и все боятся сделать неверное движение и лишний раз привлечь к себе внимание. Хорошо, поехали, только учти, проект очень сырой, и я смогу объяснить все только на словах, расходы посчитать на пальцах. Благодарю, этого будет достаточно. Передав водителю адрес, мы развернулись и отправились в поместье ее семьи. По приезде Хвайон меня сразу проводила в кабинет отца, где он встретил меня лично, выйдя навстречу и пожав руку, после чего предложил присесть за небольшой стол, стоящий в стороне. Хвайон присела рядом со мной, а я молча посмотрел на Дуюн, ожидая, что он скажет. «Антон, как тебе уже рассказала моя дочь, у нашего рода... Нет, даже не так». У нашего клана возникли трудности, и чтобы их оперативно решить, нам нужно объявить о значимом событии. Я попросил своих близких и всех руководителей подыскать такой проект, но кроме предложения Хвайон я ничего дельного не услышал. Понимаю, что это все еще не имеет четких расчетов и экономического обоснования, но я уже сейчас готов рискнуть и обсудить с тобой участие нашего рода в этом проекте». Хочу услышать общее описание проекта и по возможности его экономическое обоснование Если ты не против, то я бы пригласил трех специалистов, которые помогут мне принять нужное решение Если ты не боишься раскрывать свой секрет раньше времени Отказ я пойму и не обижусь, но если мы сможем прийти к взаимовыгодному соглашению То моя семья будет в долгу перед тобой Произнес глава семьи Чеболей Не вижу причин отказать вам Пусть приходят ваши люди В любом случае без моего участия в проекте Его будет затруднительно реализовать Надеюсь, ваши люди умеют держать язык за зубами Не переживайте, это самые доверенные люди И они даже не покидают территорию поместья Так как слишком много знают Хорошо, если можно, я бы хотел попросить кофе А то разговор будет долгий Так как, если рассказывать то только подробно и со всеми нюансами. — Конечно, сейчас распоряжусь, — ответил Чеболь и позвонил старомодный колокольчик, не став пользоваться кнопкой вызова, хотя она и присутствовала на его столе.